Глава 27. Пока я ждала Кайла, от Элоди пришла ссылка на Басфит. Басфит — международный медийный интернет-портал. Она обожала анкеты типа «Почему вы одиноки?» и статьи вроде «Женщины» и «Малый бизнес». На этот раз мне поступила статья «25 потрясающих фактов о магазинах». Еще пара кликов, и я узнала бы что-то важное о чипсах Принглс или капсулах Тайд, А может, научилась бы определять самую быструю очередь в кассу, но тут в коридоре появился Кайл. «Ну как?» — сказала я. «Надеюсь, понравилось?» «Да, спасибо». Я провела оплату и протянула ему квитанцию. «Расписаться». Впервые в жизни мне было интересно смотреть, как клиент выводит в соответствующей графе свое имя. Поскольку он все делал тщательно, я успела подумать над двумя вопросами. придет ли он еще «И...» Что же будет, когда он перестанет у меня ночевать? Кайл оставил чаевые, 12 долларов, хотя сам сеанс стоил 45. Более, чем щедро. И гораздо больше, чем принято. Мне стало немного неловко, словно он дает мне милостыню или платит за мое время. Вероятно, так оно и было. Однако в деньгах я очень нуждалась, поэтому взяла и улыбнулась вымученной, надеюсь, он этого не заметил, улыбкой. Я опять вспомнила, как болтала чуть не половину сеанса. Не очень-то, наверное, он смог расслабиться. «Извини, я слишком много...» «Да все отлично», — перебил Кайл, пожимая плечами. Я уже немного научилась его понимать, однако не знала, искренне ли он говорит. Может, его все таки раздражает моя нервная болтовня? Хотя Кайл тоже задал пару вопросов, в основном разглагольствовала я про график работы, про то, какой у меня был стресс, когда Остина арестовали во второй раз. Чуть не начала рассказывать, как я переживаю за брата, но почему-то у меня пропало настроение о нем говорить. Наверное, я хотела показаться более взрослой. Или неприятно было обсуждать брата с чужим человеком. В общем, я сменила тему. «В какой бы цвет мне покрасить стены?» «А какой ты сама хочешь?» Потом «Не слишком ли много здесь декора?» Я не заметил. Потом... «А ты можешь представить, что ты в дорогом спа-салоне, а не в заведении на торговой улочке?» Кайл опять пожал плечами. Время от времени и он вставлял слово «другое», но в основном болтала я. И теперь в приёмной он изображал молчаливого мачо. «Чек тебе нужен?» «Обязательно». Он протянул руку. «Обязательно? Тебе так важен чек?» Переспросила я. Мне понравилось его дразнить. Каждый раз он реагировал по-разному, и это было забавно. «Я такой», — сказал Кайл, убирая чек в бумажник. Он почти улыбался. Бумажник был коричневый, кожаный, изрядно потертый. «Ладно», — фыркнула я. «Как скажешь». «Смотрите, а то придут к вам с проверкой». Он не улыбался. Он насмешливо поднял брови. За нами пристально наблюдала Мали. Когда Кайл после сеанса вышел в приемную, она протирала стеклянную дверь, напивая себе под нос, А теперь даже не притворялась, что занята уборкой. «До вечера?» Спросила я. Да. Мне он помахал, вежливо попрощался с Малли, причем назвал ее Мэм. Едва за ним закрылась дверь, как она повернулась ко мне. Мм? Mm -hmm. Ясно было, о чем она думает. Что. мм? Mm -hmm. Я закрыла кассу, убрала чаевые в карман. Мали перевела взгляд на двери обратно. На лице у нее медленно, как у чеширского кота, расплылась улыбка. Ничего, просто так. И чтоб никаких разговоров. Бросила я, уходя из приемной.